Пленник тем временем примолк, словно выложив все, что знал. Чижевский наклонился к его лицу и внятно с нажимом спросил. «Кто такой Федор Угрюмый?» Колян встрепенулся, хрипло вдохнул и с готовностью ответил. «Мы в одном дворе росли. Чемпион по карате в бригаде был моим заместителем. «Мы все дело делали вместе», — зачастил Колян. Затем, после минутной паузы, с обидой сообщил. «Сука, он мою жену трахнул, меня замочить хотел. Мы привели его на хату, собирались грохнуть. Он вытащил гранату, ну и пришлось его отпустить». Варяки и Чижевский переглянулись. «Не врал, стало быть, этот Федя». — констатировал Чижевский. Когда он вышел из подъезда, сержант его как раз исцапал. «Значит, угрюмый поможет нам выйти на тех бойцов бригады, которые еще живы», — заметил Варяг. «Вряд ли он знает все хаты», — возразил Чижевский. «Колян у нас скрытный, никому не верит. Информации с дружками не делится». «Слышь, Колян, где живут в Москве твои люди? Адреса называй!» И полковник ткнул пленника дубинкой под ребра. Колян жалобно заскулил и начал перечислять адреса, снятых им в столицы квартир. Однако в его помутившемся сознании пульсировала мысль «Нельзя все говорить! Все говорить нельзя!» Последние остатки той некогда могучей воли, благодаря которой Николай Радченко всецело подчинял себе своих бойцов, теперь помогли ему умолчать об одной хате, где он разместил полдюжины своих наиболее многообещающих бойцов, недавно прибывших из Сибири. «Между прочим, у Коли есть шикарная дача в Переделкине», — сказал Чижевский, «а на даче у него жена Надежда и охрана угрюм и знает где находится эта дача. вот только вопрос в курсе ли братва, что их бригадир поссорился со своим ближайшим помощником. скажи-ка нам коля охрана на даче знает, что ты угрюмого приговорил бойцы в курсе прохрипел колян я что до надьку с бойцами отправил, Если угрюмы там появятся, они его должны живьем взять. А валить его я разрешил только в крайнем случае. Надо еще узнать, какие точки в Москве они контролируют, сказал варяг Чижевскому, делавшему пометки в блокноте. Вот эти ребята тут навели шорох. Гнома грохнули. Я же его хорошо знал, достойный был человек. «Надо у Коляна выяснить, откуда этот ветер дует!» «Конечно, Владислав Геннадьевич, кивнул Чижевский. «Я все выясню. Свяжусь с людьми и постараюсь сделать все возможное, чтобы покончить с этим беспределом». «Отлично», — сказал Варяк. «Но больше всего меня интересует, кто заварил всю эту кашу, кто привел Коляна в Москву, кто натравил его на меня». Колян, казалось, не видел варяга и не слышал его слов. Голова пленника лежала на подушке безвольно, словно у покойника. Глаза были полузакрыты. «Коля!» — нагнувшись к нему, внятно произнес Чижевский. «Это я, тот самый, кого ты называешь фашистом. Слышишь меня? Ответь мне на один вопрос, но не заставляй меня повторять его дважды. Кто тебе заказал варяга?» Раченко что-то невнятное и совсем шепотом забубнил. Чижевский некоторое время слушал, делая пометки в блокноте, а затем повернулся к варягу. Заботин Герасим Савельевич. Так я и знал, что без конторы тут не обошлось. Колян ведь был поначалу конторским кадром. Его покойник Громовский завербовал. Кто бы иначе знал, что есть в городе Таежном такой способный и перспективный человек, как Николай Радченко.